Глава сорок Кусок прозрачного пластика, вырезанный из витрины, хозяин нашего электромобиля закрепил с помощью клея прямо на лобовом стекле и через считанные минуты после принятия решения мы выехали под утихающий ливень, в скором времени сменившийся лёгкой моросью, Низколетящие черные тучи сменились высокими кучевыми облаками, сквозь которые тут и там просматривалось синее небо. Лич запустил сразу два беспилотника, один вперед по маршруту, другой куда-то в сторону, где, по его мнению, могли находиться наши преследователи. Почти сразу он привлек мое внимание к планшету, на экран которого транслировали изображения камеры дронов. Погляди, хват узнаешь. В зеленой рамке автофокуса был захвачен серебристый минивэн, съехавший с дороги и завалившийся на бок. По следу протянувшемуся от шоссе можно было сделать вывод, что машина уже потеряла управление, когда оказалась на неасфальтированной поверхности. Колеса сразу увязли в размокшем подливнем грунте, а инерция продолжала тащить почти две тонны металла вперед. Колеса вывернулись до упора, и минивэн опрокинулся. Стекла в автомобиле были целы, двери закрыты, и создавалось впечатление, что из салона никто не выбрался. Но я посчитал иначе. Она могла выпрыгнуть на ходу, а могла выбраться после крушения, просто дверь под собственным весом захлопнулась, может... Лич перебил меня, упреждая предложение съездить посмотреть, а то и помочь пострадавшей. «Заканчивай, Хват, твой диалог с реальностью ни к чему толковому привести не может», говорил он резко, совсем не так, как спорил с Дарьей. Этот конец был предопределен, ее психика недостаточно быстро подстроилась под изменившийся мир – Инертность мышления, как и лоббильность, это изъян, который нельзя исправить, по крайней мере, быстро. Ей нельзя было помочь, это я сразу понял. Если выкинуть того мужика из машины, то значит ее спасти, безусловно, но тогда мы автоматически записываемся к ней во враги, на первое время уж точно. Потом, спустя месяцы, наверное, она бы поняла все правильно». Но неприязнь затаила навсегда. А зачем плодить людей, которым ты неприятен? Но все, отрезал Лич, мы ей помогли в достаточной степени, сориентировали, дали живца, вооружили. И знаешь что? Тебе нужно сменить прозвище. Хват – это не совсем корректно. Раньше повсеместно, а теперь кое-где так называют жрачей в стадии предшествующей превращению в Рубера. Кому-нибудь из Сторожилов это может не понравиться. Вот Дейл, классное имя, и тебе в самый раз. Или Чип. Ого, <г�ет> Тебе тоже лич не подходит. Тощий скелетообразный немертвый маг, это явно не про тебя. Вот гоблин, это классно, тоже по-демонически. С заднего ряда раздалось вороне кх хр Я от неожиданности едва язык не проглотил. Смеялась Ольга. Дальше ехали молча. На ровных участках машина уверенно разгонялась и лишь не отрываясь от монитора, осаживал водителя. «Не гони! Интенсивное торможение или ухаб добьют подвеску. Будет обидно, ведь совсем немного осталось». На трёх колёсах машина держалась вполне уверенно. Хозяин объяснил это смещённым к середине центром тяжести – и независимым вращением всех четырех колес, каждая из которых следует правильно называть «мотор-колесо». Настал момент, когда он посадил дроны прямо на крышу электробуса и объявил, что теперь мы достаточно близко подобрались к мертвым кластерам и можно не опасаться, что кто-то сумеет отследить нас с воздуха. Еще через несколько минут езды Лич скомандовал остановку. «Дальше, пожалуй, не стоит. Ольга, ты не чувствуешь чужого присутствия?» Получив отрицательный ответ, продолжил раздавать указания. «Ждите меня здесь, из машины не выходить. Ольга, постарайся сосредоточиться на дороге, по которой мы приехали. Дарья, на всякий случай, организуй прикрытие по максимуму». Мы остановились на одной из улиц коттеджного поселка. С двух сторон двухметровые заборы из зеленого профильного железа, впереди небольшой взгорок, за которым ничего нельзя было разглядеть, да и сзади вид ограничен. Мы только что повернули с одной из главных улиц в узкий проезд, и у нас за спиной теперь красовался все такой же зеленый забор». Здесь наш, как я считаю, временный руководитель покинул салон автомобиля, не посчитав нужным поставить в курс дела вообще никого и проигнорировав мою попытку его расспросить. Глядя на удаляющуюся спину, ощутил беспомощность и злость на самого себя, упустил инициативу. Я должен был осуществлять общее руководство экспедиции, а меня оттерли в сторону что теперь делать? Сесть за руль и поехать по одному мне известному маршруту? Это глупо. Я не знаю точного нашего местоположения. Не представляю, как пользоваться дронами, не имею понятия о тех системах вооружения, что лежат у нас в угрозовом отсеке. Да, свалял дурака, так свалял. Размышляя на эту тему, пришел к выводу, что ошибку допустил еще в самом начале, когда поперся с жемчужиной к знахарю. Нужно было затихариться и не спеша готовиться. Эх, крепки же мы задним умом. Спустя четверть часа Лич вернулся, и он был не один. В первый момент я даже дернулся, хватаясь за арбалет, но тут же успокоился. За спиной человека вышагивал настоящий квас. Я видел подобных созданий в Южном, но мимолетной чаще издалека. В стабе определить, что мимо тебя проходит квас, можно порой лишь по гигантской фигуре, замотанной в плащ. А вот так открытый, близко измененного иммунного я видел впервые. Он был за два метра ростом, абсолютно худой и черный, как антрацит. Из одежды на нем был только кусок черной материи, обернутый вокруг бедер на манер юбок еменских хуситов. Следуя той же моде, он был босс, да и нелегко, наверное, подобрать обувь на лапу размера так 49-го. И в самой худобе его было что-то от жителя пустыни, в том смысле, что фигура складывалась из выпирающих костей, переплетений сухожилий и огромных суставов, похожих скорее на шарниры. И самое главное, он был безоружен. Парочка подошла к машине со стороны пассажирской двери. Лич распахнул ее и тоном, не предполагающим возражений, скомандовал. «Хват, давай назад, с нашим гостем вы здесь не поместитесь. Дарья, давай тоже к Ольге» и уже обращаясь к Сенсу, одновременно распакивая боковую сдвижную дверь. Ну как? Плохо. Рядом три машины, наверное, пикапы, в каждой по два человека. Прочесывают, через пару минут будут здесь. Теперь успеем. Хват, блин, ну чего ты расселся? Давай, давай, шевелись!